Глава двадцать План. Передвижной лагерь хранцев. Торн. Главный следопыт пребывал в отличном настроении. Наконец-то все шло так, как ему хотелось. Людей обнаружили. Скоро преступников ликвидируют, и остатки племени покинут проклятую долину, где они потеряли пятерых братьев. А дальше? Дальше нужно будет решить вопрос с керхом, и жизнь наладится. тет Торн переговорил с половиной бойцов, на которых указал хенс и которым верил сам. Действовал осторожно и наверняка. Результаты укрепили решение отколоться от Керха. Многие хранцы давным-давно утратили иллюзии и больше не разделяли мечты в ЖК. Их планы теперь связаны с личным могуществом, как и его собственные. Долгая жизнь, причем не слишком сытая, бегство с родной планеты, бессмысленные скитания и притеснение ради смутных целей изменили психологию воинов. Неудивительно, то, что кажется единственным в молодости, вызывает отторжение в зрелом возрасте. И чем больше адепт живет, тем дольше он отдаляется от старых путей своего народа. Большинство разумных жаждет продлиться в потомстве, следуя естественному стремлению всех живых существ пока они не получат надежду на личное бессмертие. Тогда приоритеты меняются, и мало кто может устоять перед соблазном вечной жизни. Да и зачем? Поэтому все больше хранцев мечтали выцепить этот шанс у судьбы. При этом многие соглашались, что двигаться к светлому будущему лучше сообща. Кер же являлся препятствием на их пути. А раз так, то пора с ним расстаться. «Покинем землю, разделим добычу и попрощаемся. Давно пора было это сделать», — кивнул своим мыслям Торн. Он опасался, но не боялся Керха. В их долгой истории были примеры, когда племя объявляло свою волю вожаку, и тот был вынужден подчиниться. Так будет и в этот раз. Когда они разделятся, часть бойцов последует за ним, другие пусть останутся с Керхом». Так делали их предки, значит, должно прокатить и сейчас. Ведь из всех хранцев Керх был самым ярым патриотом и защитником древних традиций. Возможно, благодаря этому он и установил связь с силой. Торн знал, что связь, построенная на вере, особо опасна, в отличие от ясных и понятных внешних концепций. Утратив веру, ее носитель мог лишиться личного могущества. Главный следопыт, и сам боялся потерять эту связь, потому что для него сила тоже воплощалась в образе храна. Но со временем он стал считать храном оставшихся братьев, которых хотел защитить любой ценой. В этом их пути с керхом расходились. Но Торн все равно не верил, что вожак пойдет против племени. А если пойдет, сила на их стороне. Хран будет жить. Внутренне улыбаясь, он подошел к центральной палатке. Нужно проверить, сколько скаутов вернулось. Каждый получил сигнал, и вскоре братья соберутся в лагере. «Торн, Хэшот здесь!» — из-за спины вынырнул Хэнс. «Отлично! Я ждал его и Гурда. Но они опоздали». Хэнс ничего не ответил, только молча переминался с ноги на ногу. «Ты странно себя ведешь. Если есть новости, говори немедленно!» — приказал Торн. «Хэшот один вернулся. Гурда убили. Они наткнулись на засаду!» — выпалил Хэнс. «Что? Где он? Веди меня к нему! И куда подевался Карх. Вожак с утра отправился на охоту. Сказал, что будет к вечеру. «Значит, разберемся без него. Кто еще знает про Хэшета и Гурда?» «Охранники. Но они из наших. Рынк и Вурд. Они встретили Хэшета на подходе к лагерю, отвели в палатку и позвали меня. Я им сказал сидеть тут и побежал тебя искать». «Ты сделал все правильно». «Но больше пока никому ничего не говори. Я не хочу, чтобы по лагерю гуляли слухи. Как разберусь, объявлю свое решение. А сейчас идем, послушаем, что произошло». В лагере, полным бойцов со сверхслухом и другими развитыми органами чувств, сложно было что-то утаить. Но напрямую сейчас к ним не полезут. Нужно понять, что произошло, и решить, что делать. Хэшет одним из первых встал на сторону Торна, Поэтому бузить не должен. Минуту спустя Хенс подвел его к шатру, где сидел мрачный воин, выглядевший как побитая собака. Ринк и Вурт дежурили снаружи. Эшот, дружище, рассказывай, что случилось. Кто на вас посмел напасть? Монстры! Скаут скривился, будто проглотил личинку пятнистого хука, которые отличались мерзким вкусом, но хранские матери почему-то заставляли детей их есть в зимнее время года. Чтоб не болеть! «Говорили они?» «Нас подловили. Человеческий ублюдок засел возле гор, увидел, как мы бежим, и подгадал, где мы пройдем. Ударил из засады. Меня ранил, а Гурда убил». «Как так вышло, что вы его не заметили?» Эта сволочь хорошо маскируется, но не полностью. Я его слышал и чуял. К сожалению, мы не сразу разобрались, и он успел ударить первым». «Что еще ты о нем знаешь?» «Человек может отражать пули». «Какая-то защитная способность. Я не успел разобраться». «Да не это важно. Чем и как он убил Гурда?» «Недоносок обладает сильной способностью. Что-то невидимое и быстрое. Сначала он отсек Гурду руку, а потом напал на меня, но не сдюжил. Моя защита оказалась сильнее, и я успел увернуться». «Это он убил Мураба и остальных?» «Да. Человек знает о Каранский, значит, знаком с этой дрянью, с Зарой». «Да и сколько у людей может быть сильных воинов!» «Что еще можешь сказать? Мне нужны любые детали!» он присел на стул и посмотрел в глаза Хэшету. Тот опустил взгляд и продолжил. «Его навык не очень дальнобойный. Примерно двести метров. К тому же, если иметь хорошую защиту, можно отразить удар. У меня почти получилось». «А почему он не стрелял? Люди же захватили ружья!» «Наверное, у него не было винтовки, или пули все потратил, не знаю. Стреляли только мы». «Зато сейчас он точно вооружен», — нахмурился Торн. «Какой у него уровень? С ним был еще кто-то?» «Я его не видел. Не знаю, сколько у него силы, но больше там никого не было. Это точно, я уверен». «Не торопись. Подумай. С тем, кто вас атаковал, должен был идти еще один человек. Мелкий, на уровне адаптации». Именно он обнаружил датчик. «Старший, я не видел других людей, клянусь!» «Ладно, я тебе верю. Должно быть, убийца отправил своего напарника в людской лагерь, а сам остался вас караулить». Торн задумался. Потеря еще одного соплеменника вызвала в нем глухую ярость. Хорошее настроение испарилось. Гурт следовал старым обычаям и полностью поддерживал Керха. Но он был одним из них, настоящим хранцем а сейчас его труп гниет где-то в проклятой долине. От таких новостей сжимались кулаки. Теперь Торн искренне хотел наказать людей, но заставил себя успокоиться. Это все вина вожака. Если бы они сразу отправились домой, то Гурт выжил бы. Хэшет, сиди здесь и вспоминай каждую деталь. Враг силен, только пока мы не знаем его возможностей. Поэтому напрягись, но вытяни из своей памяти все, что можешь. Оставив Хэшета раздумывать, Торн послал Хэнса за Салхемом, одним из самых сильных хранцев в отряде после него и вожака. Салхем имел девятый уровень, что давало ему большой запас энергии, но силы так и не коснулся. По слухам, этот монстр вплотную приблизился к следующей стадии и искал способ освободиться от мира. Девятый уровень не шутки. Беженцы, потерявшие мир, с трудом развивались, даже Торн и Керх. Обычно это удается только незаурядным или очень упорным личностям, таким как Салхем, который годами думал только о личном развитии, к тому же являлся старейшим хранцем. Но, что более важно, Салхем обладал специфическими умениями, сильнейшей защитой и неплохой маскировкой, работающей даже в этом унылом мире. Ну а выслеживать добычу умел каждый взрослый хранец. Единственное, что смущало Торна, он не знал, чего Салхем хочет по-настоящему. Тот держался особняком и на все вопросы отвечал улыбкой и пространными фразами. Даже Терх не мог надавить на старого хранца, но Салхем оценили, потому что воин не раз выполнял деликатные поручения, тихо устранял врагов племени. В этот момент низенький улыбчивый хранец вошел в шатер. — Салхем, — начал Торн, — для тебя есть работа. «Слушаю, старший», — почтительно ответил воин. «Давай без сложной скромности. Ты старше меня и видел гораздо больше». «Хорошо. Зачем ты меня позвал? Нужно кого-то убить?» «Да. Мы потеряли Гурда. Он и Хэшет наткнулись на людей. Предположительно, на двух человек. Один из них ликвидировал пятерку Мураба, а теперь и Гурда». «Значит, сеть сработала, и мы нашли беглецов?» «А я не верил этому пройдохе-оружейнику. Думал, что он просто дурит нам головы. Отличные новости. Надоело бегать просто так, без всякой прибыли», — спокойно сказал Салхем. «Слишком спокойно для того, кто только что узнал о смерти товарища». Торн нахмурился. Он подозревал, что старых ранец с ним только ради ресурсов, а не ради племени, но не стал заострять на этом внимание. «Главное, что он мог сейчас помочь». «Нам повезло. чертовая сеть работает не так, как ты себя представляешь. Но это не важно сейчас. Я тоже не в восторге от поисков. Но раз мы нашли людей, то нужно их наказать. Я жду последних скаутов, и завтра мы выходим». «Что должен сделать я? У тебя же есть для меня особое задание?» «Да. Я хочу, чтобы ты первым отправился по следам убийцы». «Зачем? Скоро мы их и так найдем. «Во-первых, беглецы могут снова сбежать через марь, и нужно их задержать до нашего прихода. А во-вторых, тот крысеныш не так прост. Я подозреваю, что он коснувшийся, иначе непонятно, как он смог убить шестерых хранцев». «Коснувшийся?» Глаза Салхема загорелись. «Да, но ты должен справиться. Он не смог сразу пробить защиту Хэшета, а твою и подавно не взломает. Он твоя цель». Я думаю, что это он провел беглецов через аномалии». «Не волнуйся, Торн, я достану человека и не позволю сбежать остальным». В голосе старого хранца послышалось возбуждение, а на губах заиграла странная улыбка. Торн посмотрел на убийцу. Если бы не обстоятельства, то он решил бы, что Салхем возбужден. «Хм, не стоит недооценивать человека. У него сильный навык, и он обзавелся ружьем». Просто выследи людей и не дай им уйти. Если они будут сидеть на месте, то ничего не делай. Дождись нас. Но если попытаются скрыться, расстреляй убийцу и отступи». «Я понял. Какие способности укоснувшегося?» от тебе расскажет». Торн передал слово скауту, который довольно подробно пересказал детали боя. Солхе молча слушал, затем кивнул и вынес вердикт. «Все ясно». Дистанционное умение с сильным потенциалом. Маскировка и щит против пуль. Ничего сложного. «Я тоже так подумал!» — обиженно пролаял уязвленный хэшет. «Он сильнее, чем кажется!» «На вас напали неожиданно!» — равнодушно заметил Салхем. «К тому же ты плохо чувствуешь аномалии. Ты слабее меня и знаешь это. Но не переживай. Я отомщу за Гурда и верну его оружие. Люди не сбегут от меня!» «Тебе нужны еще бойцы?» — вмешался Торн. «Они только помешают!» — мягко улыбнулся воин. «Мне некогда возиться с балластом». «Тогда отправляйся прямо сейчас. Я отправлю небольшой отряд чуть позже». Салхен кивнул и вышел из палатки. «Думаешь, он справится?» — ревниво спросил Хэшет. «Ты сам знаешь ответ. Девятый уровень — это девятый уровень. К тому же его противники всего лишь люди». Салхем и не таких врагов убивал. Другая страна. Алекс. Разведчик на всех парах мчался по долине, оставляя на траве следы, заметные даже ребенку. Он и сам их видел, но ничего поделать не мог. Спасти могла только скорость. Чертово ружье хлопало на бегу по спине. Хранцы использовали мягкие кожаные кейсы с удобным креплением, но чехол мертвеца пострадал во время боя. И Алекс бежал под мерный стук винтовки, пока просто не привязал ее веревкой. Впрочем, больше всего он жалел, что не успел набрать нужных параметров для перехода на пятый уровень. Осталось не так много. «Трансформация. Тело. 84,8%. Структура. 100%. Мозг. 100%. «Проклятие! Пару дней спокойно охоты и хранец не ушел бы!» — раздосадованно подумал он. Связь с силой давала возможность перепрыгнуть два, а то и три уровня против противников без хитрых способностей. Но в конечном счете влияние силы заканчивалось, и начиналось соревнование в количестве и плотности энергии, а также в мощности импульса, который зависел только от размера резерва. Правда, Алекс сильно сомневался, что ему удастся получить уровень в ближайшее время. Спокойная и неторопливая медитация — непозволительная роскошь для преследуемого одиночки. А то, что за ним выслали погоню, разведчик чувствовал и без умения пифии. Поэтому он почти летел, выжимая из тела крупицы скорости, дополнительно разгоняя себя быстрым мышлением. Даже снял маскировку, чтобы использовать всю доступную энергию. Монстров в долине почти не осталось. Алекс, пожалуй, рискнул бы сразиться и с сурьем тем более, что обзавелся дополнительным оружием. Но организованные насекомые организованно покинули приграничный район а других тварей тут днем с огнем не встретишь». Через два дня лихорадочного забега, без сна и отдыха, спасибо плоть, как огонь, которая поддерживала его рассудок и тело в нужной кондиции, Алекс добрался до ущелья, ведущего к гигантской пещере. Здесь он сделал двухчасовой перерыв, забрался повыше, чтобы издалека разглядеть погоню, и уселся как можно комфортнее. Пока смотрел, задремал и чуть не свалился с воздушного щита с десятиметровой высоты но успел подставить второй экран. «Черт! Проклятые хранцы! Даже когда их нет рядом, все равно все нервы вымотают! Дайте только стать сильнее! Погоню с земли поганой метлой!» Спустившись, разведчик направился глубь ущелья. Нахлынули воспоминания. Тут он в первый раз увидел небо другой страны и столкнулся с аномалиями. Выбравшись из пещеры-ловушки, он не думал, что когда-нибудь добровольно вернется сюда. Хотя плоть как огонь на текущем уровне значительно снижала потребность во сне и пище, которую разведчик уже и не помнил, когда ел в последний раз, невидимая угроза подтачивала уверенность, а постоянная тревожность действовала хуже, чем изнуряющий бег. Алекс волновался не за себя. Он легко бы мог затеряться на бескрайней долине, спрятаться и спокойно добраться до стадии синтез. Достаточно прыгнуть в любую аномалию, и никто его не догонит. Но это означало предать все, что ему дорого, и таким образом потерять себя. В конце концов, усилием воли он заставил себя перестать тревожиться. Беспокойство. Враг не хуже, чем хранцы, и если он хочет с ними справиться, то должен победить свою тревогу. Путь до пещеры занял еще два дня. Недалеко от хода его ждал сюрприз. Навстречу вышел замороченный, жалкий гоблин-нюхач. Несмотря на усталость, Алекс улыбнулся символично как дела малыш монстр казалось тоже обрадовался и даже не сразу атаковал человека а несколько секунд буравил разведчика черными глазками в конце с какой то неохотой словно извиняясь за свое поведение нюхач кинулся на разведчика зря ты так парень люди даже волков приручили а из тебя бы вышел толк закончив с гоблином алекс добрался до пещеры он настороженно посмотрел на темный зев ведущий вниз В лагере люди неоднократно обсуждали, почему пришлые монстры не оккупировали подземное царство. Никто не знал ответа, но сошлись на том, что пещера располагалась в конце длинного туннеля, рядом с границей, куда сообразительные твари не рисковали надолго забираться. Разве что быстроходные летающие монстры, которые не любили темные дыры и узкие лазы. Тем не менее, за несколько месяцев все могло поменяться. Но не это напрягало Алекса. Ему нужна пещера отвести врага от лагеря людей, чтобы выгадать немного времени. Если он о чем и думал во время забега, так это о плане спасения, и единственной дельной идеей казался подземный мир. Если хранцы решат, что беглецы скрылись в таком удобном месте, куда не достают буря, то они могут потратить недели на исследование нескончаемых лабиринтов. Надежда, конечно, слабая, но не абсурдная. По плану Алекс собирался оставить следы, ведущие до водопада, и спрыгнуть вниз. Пусть наемники решат, что люди забились поглубже, и тогда они могут бродить по темным проходам хоть целую вечность. Он же за это время придумает что-то новое. Но если пещеру оккупировали пришлые монстры, то план рухнет. Он не сможет их быстро вытурить, и хранцы поймут, что их дурят. С тяжелым сердцем Алекс вошел под темный свод но в глубине, буквально в 50 метрах от входа, восприятие засекло духов камня. «О, слава богу, как же я вам рад, ребята!» — облегченно выдохнул разведчик. «Только странно, что вас никто не сожрал до сих пор. Что-то не так с этой пещерой. Почему духи живут так близко к поверхности, и никто их не трогает?» Размышляя вслух, Алекс быстрым шагом направился вперед. Хоронить себя вместе с хранцами он не собирался. Кто тогда расскажет людям о нависшей угрозе? Неодолимые прежде духи умирали один за другим. Алекс даже не замечал их поток и сопротивления, Просто хватал воронкой, выпивал энергию и шел дальше. Спустя час рядом со входом в пещеру из воздуха возникла фигура. Салхем без труда выследил человека, но не успел нагнать его на поверхности. «Так, — Так-так, вот куда ты бежал все это время. Хорошая нора. Глубокое, Пожалуй, лучшего места в долине не найти». Усмехнулся он. «Очень хорошо, что ты сюда залез, коснувшийся. Так мои собратья не помешают мне с тобой поиграть». Осмотрев вход, Песеголовый не сразу погнался за человеком. Раз беглец не скрылся в трясине, значит, думает, что оторвался, или надеется на чудо. В любом случае можно не беспокоиться, что жертва ускользнет из рук». Однако затем Салхем нахмурился и долго стоял снаружи, глядя в темноту. Потом хмыкнул и решительно вошел внутрь. Алекс торопился. Стрелой он промчался мимо расплодившихся липоидов, занявших территорию людей. Сейчас мало что напоминало, что когда-то тут обитал десяток человек, разве что баррикады и неуклюжая каменная мебель. Накопившаяся усталость притупляла внимание, и разведчик боялся сделать какую-нибудь ошибку, поэтому следовал плану, не пытаясь его поменять. С первой части он разобрался быстро, под маскировкой добрался до водопада и спрыгнул вниз, на всякий случай забрался в коридор, ведущий к Рою, который чуть было не утащил Еву, немного прошел по берегу и вошел в реку. Затем Прямо из воды поднялся воздух и начал прыгать с одного щита на другой, стараясь ставить следующий, как только приземлялся на предыдущий. «Главное — не шмякнуться», — устало подумал он. Увлекшись, Алекс практически перестал следить за обстановкой. Добрался до водопада, поднялся и собрался было нырнуть в коридор, который вел в большой зал, а через него в туннель с големами и наружу, как его беспардонно прервали. «Забавно, Человек лягушка «Я слышал, что у вас есть подобные рептилии. На хране такие тоже когда-то обитали. Дети любили с ними играть». Голос казался тихим и задумчивым, словно говорящего мало что беспокоило. Странным образом липоиды, замершие в коридоре в зоне прямой видимости, никак не отреагировали на реплику. От звука коранской речи Алекс едва не свалился, но быстрое мышление помогло удержаться, и разведчик прокачал ситуацию. Он двигался под маскировкой, чтобы не попасться на глаза монстром, но его заметили. Значит, враг видит даже малейшие аномалии и сам умеет маскироваться. Анализ не помешал Алексу скрыться в кармане, но врага это не сбило с толку. «Любопытно. Я тебя почти не чувствую». В голосе Хранца послышался интерес. «Если бы не видел, где ты был секунду назад, то прошел бы мимо. Молодец человек». Меня, кстати, зовут Салхем. В отличие от моих собратьев, я против тебя ничего не имею. И признаю твое право на убийство моих родичей. Каждый должен бороться за жизнь как может. Но тебе не повезло. У тебя есть то, что мне нужно. И за это я тебя убью». Алекс замолчал, напряженно пытаясь определить, где находится враг, но восприятие просто не добивало до невидимого собеседника. — Человек, невежливо скрываться, когда я с тобой разговариваю. Если не появишься прямо сейчас, то я вытащу тебя из своего убежища. — Тогда покажись сам! — выкрикнул Алекс. — Смотри! — равнодушно отозвался Салхем. В дальнем конце коридора появилась низенькая фигура. В отличие от многих собратьев, хранец не производил впечатления серьезного бойца. Лишь его расслабленная поза внушала опасения. Так может стоять только полностью уверенный в себе разумный. К тому же воин даже не вынул ружье из-за плечной кобуры. Выстрел. Пуля устремилась к фигуре, но в последний момент хранец отклонился. «Как предсказуемо!» «Неужели ты думаешь, что меня так просто убить? Даже если бы ты попал, то не ранил бы меня. Это не пули, а дешевка, как и многое, чем мы владеем». Алексу показалось, что Хранца больше задело то, что оружие не могло причинить ему вреда по причине низкого качества, а не выстрел сам по себе. «Стоило попробовать!» — в запале крикнул он. «Хм, конечно!» Согласился Салхем, не обращая внимания на ближайших липоитов которые в ярости набросились на пришлого, даже забыв его оплевать издалека. Но стоило желеобразным монстрам коснуться пёсеголового, как их тела оплывали и растекались по каменному полу. Какое интересное умение. Он управляет энергетическим телом и им убивает монстров. Они даже не могут дотронуться до его кожи. Салхему надоело ждать, и он двинулся вперед уже не скрывая своего присутствия. Как только он подошел достаточно близко, разведчик атаковал. Лезвие, тут же усиленное тремя резервами, не сумело пробить внешний слой. Хранец даже не остановился. «Человек! Энергетическая оболочка! Это мое лучшее оружие и защита! Я годами ее развивал! Твои умения интересны! Для своего вида ты гений!» «Но ты слаб и не обучен. Тебе не хватает контроля». Ха. Салхем остановился. «Как интересно. Ты не достиг даже стадии синтез. Ха-ха-ха! Потрясающе! Я думал, что встречу тут коснувшегося, а вместо этого наткнулся на носителя силы, который сам, без поддержки, дошел до такой стадии. Какая удача!» Салхем хищно улыбнулся. Даже жалко убивать такой талант. — Какие проблемы? Просто свали нахрен, и я забуду о тебе! — зло ответил Алекс. — К твоему сожалению, ты мне нужен. Понимаешь, человек, я застыл на одном месте, а твоя смерть может мне помочь перейти на следующий уровень, окончательно трансформироваться. Задумчивый голос Хранца окрасился восторгом. Тогда можно будет покинуть все эти опостылившие миры и стать полностью независимым. Ты этого пока не понимаешь, человек, и уже никогда не поймешь. Чего я не понимаю? Как это печально — жить в обреченных мирах, жаждущих своей участи, которую они не могут избежать. Но я тебе помогу, избавлю от врачного будущего. «Гордись! Твоя смерть послужит великой цели!» «Что тебе от меня надо, безумец?» — разъярился Алекс. «Я хочу разгадать твой секрет. В момент смерти многое становится ясно. Не зря я отправился за тобой, даже не надеялся на такой царский подарок!» Алекс быстро выпустил остатки пуль и еще раз ударил. Но атака провалилась. Салхем уклонился от пуль и проигнорировал лезвие. Хорошо! Но мало!» Рассмеялся он и неожиданно прыгнул, хотя больше это походило на выстрел из пушки. Разведчик успел сформировать еще одно лезвие и поставить его на пути врага, но хранец отбил его рукой, а спустя мгновение достиг человека и коснулся свернутого пространства. Гарман рассеялся, а от удара Алекс отлетел назад, далеко за водопад. Приземлился рядом с берегом, но тут же вскочил, увидев, как довольный собой Салхем выбирается из воды. «Пространственные умения? Редкий дар. И такой желанный. Он мне очень пригодится. О чем ты болтаешь?» — против своей воли спросил Алекс. Но Салхем не ответил, а просто встал на берегу и посмотрел на противника, словно на жертву. На его губах играла безумная улыбка, а с мокрой шерсти капала вода, однако Песеголовый не казался жалким. — Так и будешь пялиться, хранец? Хочешь достать дерись — дерись! именно это я и собираюсь сделать. Мы с тобой будем драться и долго. «Мне нужно увидеть, понять и впитать твои способности». «Ты безумен! Это так не работает! Ты дуришь мне голову!» Заорал Алекс, но по его спине прокатился холодный пот. Салхем, хоть и выглядел безумцем, но говорил уверенно. «Нет, человек, есть техники поглощения ядра. Нельзя преодолеть стадию синтез, не получив связь с силой». Но мало кому удается установить полноценный контакт со внешним источником самостоятельно. Большинству приходится изворачиваться и пользоваться обходными путями. Но меня это не устраивает, поэтому много лет назад я нашел одну интересную технику. «Если бы ты только знал, чего мне это стоило, и сколько ресурсов ушло, чтобы ее изучить!» Голос Салхема наполнился гордостью. «Но я справился! Я хотел применить ее на Керхе, этом недоноске Торни. «Для этого я отправился в этот нелепый поход!» «Но тут появился ты!» Это даже лучше, чем слабее адапт, тем больше шансов на поглощение. Так ты предатель! Машинально отметил Алекс, пытаясь придумать, как спастись, но выхода не видел. Ружье, которое он чудом не выронил в полете, было разряжено, а способности не работали. Предатель! Ни в коем случае! Хран, моя родина, но Хран погиб. Пусть мертвое останется мертвым. Если бы ты прожил мою жизнь, то понял бы меня. Сначала оплакиваешь умерших, потом привыкаешь, а затем ищешь свой путь. Я не первый и не последний. Хе -хе -хе -хе -хе. Возможно, и ты выбрал бы эту же дорогу. Это вряд ли, мы с тобой разные. <свят> думаешь, спасти свой мир? Ну-ну, <свят> <свят> рассмеялся Салхем. Это иллюзия. Мы песчинки в бесконечной вселенной, наполненным горем и страданиями. Большинство землян разделят судьбу твоей планеты. Выживут только сильные и удачливые. «Если я получу новый уровень, то Хран будет жить вместе со мной!» «Разве это не лучший выход?» «Но я продолжу. Твой источник содержит отголосок силы, и если мне повезет, то я получу инсайт и сам обрету связь с ней!» «Конечно, для этого нужно быть гением, но у меня хорошее предчувствие!» Посмотрим, что получится. Хранец говорил спокойно, но его глаза загорелись от предвкушения. Если бы ты был таким умным, как о себе мнишь, то давно бы коснулся силы, осадил его Алекс. <связывая> а, возможно. Салхем, казалось, не обиделся. <связывая> не буду скрывать. Я трижды испытывал эту технику, но пока <связывая> безрезультатно. «Однако в первый раз я наткнулся на носителя силы на стадии адаптации, а не просто коснувшегося. Возможно, ты родился только чтобы помочь мне обрести могущество. Что думаешь, человек?» Алекс не ответил, а атаковал. Резерв за резервом он вбивал лезвия в разные части тела чужака — голову, спину, пах. Но каждый удар Салхем воспринимал с улыбкой, словно говоря... «Давай, давай, еще!» Когда разведчик попытался перезарядить винтовку, песиголовый просто подскочил, выхватил и отбросил оружие. «Это тебе не пригодится! Используй свой талант!» — подбодрил он человека. Алекс чувствовал, что подыгрывает Салхему, Делает именно то, что хочет хранец, однако изменить ход боя не мог. Он попробовал найти уязвимое место, но восприятие показало, что враг не имеет явных слабостей, и даже выстрел из винтовки в упор не пробьет его энергетическое тело. «Как бороться с таким монстром?» Разведчик замер напротив Хранца и мрачно посмотрел на него. «Почему ты остановился, человек? Сдался? Так рано? Я думал, что ты сильнее расправился с шестью моими братьями!» Пусть они и не гении, как я, но через многое прошли. Не надейся, сволочь. У меня еще много тузов в рукаве. Сейчас отдохну и продолжу. Лентяй, ну с боевым духом. Издевательски воскликнул Салхем. Можешь отдыхать сколько нужно. Только чтобы было интереснее, я тебя замотивирую. Как только мне станет скучно, я буду отрывать от тебя лишние кусачки. Песеголовый неожиданно ускорился, подскочил и ударил человека в голову. Очутившись на земле, Алекс помотал головой. Звон исчез, но боль осталась. На пол закапала кровь. Он поднял руку. Уха не было. «Этот гад не шутит. Он действительно порвет меня на части. Проклятый садист!» Ошеломленно подумал Алекс. Но то, что произошло дальше, изумило его. Салхем положил окровавленное ухо в рот и проглотил его. Ты ненормальный. Ошибаешься. Мне это не доставляет удовольствия, но это часть техники. Поедая твою плоть, я устанавливаю более плотный резонанс с твоим источником. В конце концов, я съем твое сердце. Поверил, кто жрет сердце? На самом деле я выпью твой мозг. Поэтому, если не хочешь оказаться у меня в желудке слишком быстро, вставай и нападай! Чтоб ты подавился, людоед долбанный!» Следующие пятнадцать минут Алекс бегал вокруг хранца, испытывая способности в разных комбинациях, но ничего не помогало. Салхем неподвижно стоял возле воды и лишь иногда срывался с места и наказывал человека. В результате разведчик уже потерял три пальца и глаз. «Я проигрываю!» — думал он, погружаясь в пучину отчаяния. — силы его не одолеть, а убежать не получится. — Давай быстрее! Не стой на месте! — неожиданно заорал садист, подскочил и сильным ударом выбил Алексу передние зубы. Разведчик отлетел в озеро, холодная вода помогла собраться, и он вспомнил старое правило, что решение сложной ситуации часто лежит за границами самой ситуации. Хранец играет с ним в игру по своим правилам, и если он продолжит действовать по шаблону, то погибнет. Он должен сломать правила. Но легче сказать «найди выход», чем сделать это. Алекс попытался отрешиться от боя и посмотреть на схватку со стороны. Пока тело бегало по берегу вокруг Салхема, повторяя бессмысленные атаки, он наблюдал за пространством. Все волнения по поводу исхода сражения отошли на второй план. Через минуту разум успокоился, и на его границах появилась мысль, которая рвалась наружу с тех пор, как он забрался в пещеру. Почему тут нет других пришлых? Алекс попытался вспомнить, как выглядел вход в пещеру. Рядом с поверхностью монстров сожрали, но буквально через несколько десятков метров появились духи. Значит, твари из других миров все-таки нашли подземный мир и вошли внутрь, но остановились. Почему? «Им тут что-то не нравится. Что-то их отталкивает», — сообразил разведчик. Впав в транс, он еще сильнее сосредоточился на пространстве, стараясь уловить мельчайшие колебания, и тут же обнаружил, что уровень свободной энергии, которой только и могли питаться пришлые, в пещере гораздо ниже, чем на поверхности. В отличие от Алекса, и мировые твари зависели от этого вида энергии и без нее испытывали голод поэтому они сразу видели то, что он упустил. «Значит, сильным монстрам тут некомфортно. Вот они и не суются дальше входа даже за добычей. Почему же этот гад сюда забрался?» «Ну, конечно! У него же есть накопитель!» Восприятие как вуаль снова накрыло хранца, только на этот раз Алекс пытался понять, как враг справляется с его атаками. Пусть лезвия и не могли пробить защиту пёси голового но его энергетическое тело должно расходовать массу ресурсов. Три лезвия ударили почти одновременно с разных сторон. «Отлично, человек! Продолжай в том же духе! Я тобой! Я пока доволен!» — рассмеялся Салхем. Алекс не обратил внимания на бахвальство противника. Он сейчас вообще его не слышал, а полностью сосредоточился на движении энергии. Да, так и есть. Гаденыш качает энергию только изнутри. От восприятия не укрылся и источник силы противника — металлический браслет на правой руке. Разведчик точно знал, что это накопитель, потому что раньше снимал их с мертвых песиголовых. Эти устройства имели более высокий класс, чем поделки мараха, но предназначались только для хранцев, Люди не могли их использовать при всем желании. Поток энергии с накопителя поступал прямо в источник Салхема и сразу расходовался на поддержку защиты и на технику поглощения умений, которая через восприятие была видна как щупальца огромного невидимого осьминога. Зато резерв песеголового из-за бедной среды и высокого расхода имел низкий заряд. Обнаружив слабое место врага, Алекс силой прыгнул в озеро. На поверхности он был слишком уязвим. «Куда?» — разъярился хранец. «Думаешь, я тебя там не достану? Ну все, вытащу обратно и оторву ноги, чтобы больше не убежал! Будешь ползать передо мной на коленях!» Проигнорировав врага, Алекс греб ко дну, но почувствовал момент прыжка песиголового. Салхем взлетел по дуге и должен был приземлиться прямо на него. Взрыв сферы отбросил мелкого хранца в сторону. Он приземлился в тридцати метрах, нырнул и поплыл за добычей. Но вода немного уравняла соперников в скорости. «Пора», — решил разведчик. Воронка сжалась до размеров кулака и обхватила браслет Салхема. Алекс не пытался отобрать его энергию, слишком сложна задача, но блокировать поток ему было по силам. Если, конечно, песиголовый не имеет схожего с воронкой умения. Подводный заплыв продолжался полторы минуты. Но на одно и то же действие человек и хранец тратили разное количество сил. Адепт девятого уровня значительно сильнее четвертого, но его организм, как огромная доменная печь, требовала прорву топлива, различные усиления, скорость, сила и поддержка энергетического тела и техники поглощения. Ничто не давалось бесплатно. Посмотрим, насколько ты хорош без энергии, подумал Алекс, добравшись до середины озера. Пять лезвий одно за другим впились в хранца с разных сторон. Вода мешала, ослабила атаку, но большая часть удара пришлась на врага. Разведчик с радостью почувствовал, как энергетическое тело соперника все медленнее отклоняет лезвие. Оно еще сопротивлялось, но все хуже и хуже. Остановившись, Алекс открыл один из контейнеров с пыльцой. Пусть он потеряет большую часть порошка, но сейчас нет времени ждать, а тем более всплывать. Враг тоже остановился, сообразив, что происходит что-то странное. Он теряет энергию, но не восполняет. Еще два лезвия опустошили хранилище противника практически до дна. Салхем слишком увлекся боем и не следил за личным резервом, полностью полагаясь на накопитель. Он отчаянно пытался вытянуть из браслета хоть каплю энергии, но воронка пресекла его усилия. Тогда Салхем в панике заметался, а затем устремился к берегу. «Испугался, сволочь! Но даже и не надейся, что я тебя отпущу!» — возликовал Алекс. С мстительным удовольствием он два раза ударил по правой руке и перебил запястье Хранца. Кисть и накопитель медленно устремились ко дну. Разведчик не видел Салхема, но почувствовал, как тот неуклюже сорвал ружье. «Пять пуль, всего пять, я справлюсь!» Думал он, выставляя лабиринт прямо перед собой. Экран отклонил несколько выстрелов, но под водой навык работал плохо. Жрал слишком много энергии и, несмотря на все усилия хозяина и лихорадочную подпитку, распался после четвертого снаряда. Как и Салхем, Алекс не отследил, что его хранилище пусты. Выстрел. Бог обожгло болью. Куртка смягчила удар, но порвалась. Разрыв вырвал кусок мяса и сломал несколько ребер. От шока разведчик чуть не потерял сознание. «Черт, энергия закончилась!» В последний момент сообразил он. Все умения отключились. Вместе с быстрым мышлением исчезло и отрешенное состояние. Сжав остатки зубов, он качал энергию из остатков пыльцы, не глядя на рану. Главное — не дать врагу уйти. Кранец почти добрался до берега, а на поверхности он сможет скрыться. «Нет, я справлюсь! Осталось чуть-чуть!» Мысленно заорал Алекс. Лезвие вонзилось в ногу врага. С поверхности раздался яростный вопль. Человек, я тебя сожру! Вырежу твое сердце! Достану мозг и сожру! Следующая атака пробила спину наглому хранцу. <бракал> Салхем завопил, но не от боли, а от злобы, негодуя, что жертва напала на палача. Жив, гаденыш, но это ненадолго. Мысленно пообещал Алекс, копя энергию для следующего удара. Рядом пролетел нож, и он нырнул поглубже. Вылезать на поверхность Алекс не собирался. Слишком мощный, сильный и коварный у него враг. Восприятие показало, что салхем поднялся и прыгнул на одной ноге сразу на пятьдесят метров. Новое лезвие вошло в голову, и враг упал. Алекс медлил, не доверяя своим ощущениям, хотя почувствовал посмертный импульс. При помощи восприятия он убедился, что хранец действительно мертв, и только после этого выбрался на поверхность. С трудом он добрался до трупа и открыл контейнер. Восстановление заняло полчаса. Только после этого разведчик смог встать. Левый глаз не видел. На полное заживление Бока потребуется много часов. А когда отрастут пальцы и ухо, он не знал. «А еще нужно достать ружье с дна». Через час, сбросив салхему в озеро, разведчик двинулся к выходу по старой схеме, но значительно медленнее, быстро прыгать мешали раны, поэтому он осторожно переступал с одной воздушной ступеньки на другую, корчась от боли. Путь до поверхности занял несколько часов. Но тут Алекс ждал сюрприз. Двое песеголовых копошились недалеко от выхода, перегораживая путь к долине.